при поддержке слушателей Паффин-кафе. Кристофер энвил История с песчанкой Рыжая пыль, северо-восточный бункер, Венера, 17 июля 2208 года. Сэм Мэтьюс, пропавший без вести механик Чернадского округа преобразования солнечной энергии, был сегодня доставлен в подземный медицинский центр «Рыжей пыли». Пескосани Мэттьюза потерпели аварию во внутреннем районе безводной пустыни «Черный ад». 19 июля 2208 года. От Роберта Хауленда, директора Черноадского округа ПСЭ. Филиппу Баумгартнеру, директору медцентра «Рыжей пыли». Относительно Сэма Мэттьюза, кодовый номер 083 КСРМ-1. Фил, надеюсь, вы быстренько подштопаете Мэтьюза и без задержки отправите его к нам. Мы жаждем узнать, каким образом мэтьюс продержался в черном аду два месяца, имея в своем распоряжении две литровые фляги воды. 20 июля 2208 года. От Филиппа Баумгартнера, директора медцентра «Рыжей пыли». Роберту Хауленду, директору Черноадского округа ПСС. Относительно пациента в тяжелом состоянии Кодовый номер 083 КСРМ-2. Боб, к сожалению, отправить Мэтьюза к вам в ближайшее время невозможно. Его ребра просматриваются через простыню и одеяло, к тому же он беспрерывно бредит. 22 июля 2208 года. Хауленд Баумгартнеру 083 КСРМ-3. «Фил, надеюсь, вы там тщательно регистрируете каждое бредовое слово Мэтьюза. Учтите, что мы нашли его перевернутые пескосани с разбитой водяной цистерной в трехстах милях от рыжей пыли. На всем этом пространстве неизвестно ни одного источника воды, а растительность с апреля по октноядок суха, как обезвоженные опилки. Как он умудрился выжить?» 24 августа 2208 года. Баумгартнер Хауланду, 083 КСРМ-4. «Боб, извините за задержку с ответом. Наша грузовая ракета с экипажем из четырех человек и девятью инопланетными туристами на борту взорвалась при посадке. У нас на руках внезапно оказалось 11 пациентов с очень тяжелыми ожогами, и нам было не до Мэтьюза. Однако мы попробуем узнать у него что-нибудь для вас». 30 августа 2208 года. Баумгарднер Хауленду. 083 КСРМ-5. Относительно сумасшествия чистейшей воды. Боб, извините, но мы посылаем Мэтьюза в медцентр зеленых холмов. На мой взгляд, они располагают значительно большими возможностями для лечения подобных болезней, чем мы. Если же и они ничего не смогут сделать, то тошлют его в главный медцентр в озерах. Очень жаль, но вам известно, что он перенес». «Второго чистилища 2208 -го года. Хауленд Баумгартнер, 083 КСРМ-6. Относительно ловких симулянтов. «Фил, да мне известно, что перенес Мэтьюс. Он прошел 300 миль по пустыне, имея 2 литра воды. Это меня как раз и интересует. Судя по грифу вашей телеграммы, Мэтьюс стал психически ненормальным, едва поправился настолько, что смог вернуться на работу». «Фил, учтите, пожалуйста, что Мэтьюс – настоящая песчаная крыса с большим опытом и не похож на больных, с которыми вы привыкли иметь дело. Только дайте такому Мэтьюсу, за что уцепиться, и он любое дело повернет по-своему. Не отсылайте его в зеленые холмы, задержите его, пока не кончится циклон, а потом пришлите сюда. И еще, Фил, что он рассказывал, для нас это очень важно». 16-е очистилище 2208 года. Баумгартнер Хауленд, 083 КСРМ-7. «Роберт, во всем, что касается моих больных, находящихся в этом лечебном заведении, я опираюсь на поставленный мной диагноз, подкрепленный профессиональными заключениями моих сотрудников, а не на любительские измышления о психологии песчаных крыс». Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение третье из серии, периодически повторяемый по центральному наземному кабелю и передаваемый с помощью семафоров через места сбросов, зоны разломов и оползневые районы, и что в периоды повышенной метеорологической или сейсмической активности передачи сообщений между окраинными станциями может задерживаться. 14-е ада 2208 -го года. Хауленд-Баумгартнер, 083 КСРМ-8. «Дорогой доктор, мне было бы интересно узнать, не пробовали ли вы, великие специалисты во всеоружии поставленного вами диагноза, подкрепленного всеми профессионалами, состоящими у вас в штате, не пробовали ли вы поставить себя на место столь презираемой вами песчаной крысы и попытаться понять, как ей представляется сложившаяся ситуация? Что говорит вам ваш диагноз о человеке, который долгие годы работал среди песков этой проклятой планеты?» «Как он поступит, если ему представится возможность на казенный счет отправиться прямо-таки в райские кущи, при условии, что ему удастся выдать себя за психа? Я не стану тратить время на описание номеров, которые выкидывали эти супчики, только для того, чтобы на неделю выбраться хотя бы в пекло». И кто я такой, чтобы постигать на конфиденциальные и засекреченные беседы между вами и одним из лучших моих механиков по вопросу, жизненно важному для Чернадского округа преобразования солнечной энергии? О нет, пусть лучше мои подчиненные умирают от жажды, когда их машины ломаются в пустыне, лишь бы вам не пришлось вытаскивать из архива уже закрытую историю болезни. Мне очень жаль, Фил, если моя телеграмма носила недостаточно профессиональный характер». Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение шестое из серии «Тридцатая ада» 2208 года. От Филиппа Баумгартнера, директора медцентра «Рыжей пыли». Куинси Кэткартл, начальнику медицинской службы. Относительно межведомственных трений. Кодовый номер 082-RM-MS1. «Сэр, прилагаю копию моей переписки с мистером Робертом Хаулендом, директором Черноадского округа преобразования солнечной энергии. Как свидетельствует эта переписка, между нами возникли трения из-за разногласий по поводу лечения одного из моих пациентов». Я оставлю вас в известность об этом в связи с периодическими перебоями в подаче электроэнергии, которые в последнее время имели место в нашем медцентре. Эти перебои, длящиеся 30 секунд или ровно минуту, на мой взгляд, слишком регулярны, чтобы их можно было считать случайными. Я не обвиняю в этих весьма серьезных нарушениях работы нашего учреждения директора Хауленда, но мне кажется, их причины должны быть немедленно расследованы. Я был бы вам весьма благодарен за помощь в этом деле». Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение – второе из серии, периодически повторяемой Шестого искупления 2208 -го года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы. Филиппа Баумгартнеру, директора медцентра «Рыжий пыль». Относительно снижения самомнения. «Милый мальчик, будь я нормальным начальником медицинской службы», «Ваша ослиная шкура уже сушилась бы на ветру, но, на ваше счастье, я с детства терпелив с дураками, а к тому же в настоящий момент у меня нет для вас подходящей замены. Вы совершили три поистине выдающиеся глупости». Во-первых, вы начальственно осадили человека, равного вам по положению. Можете считать себя несравненно выше директора Хауленда в интеллектуальном, духовном и профессиональном отношении. Но постарайтесь вспомнить, что директор Хауленд занимает пост директора. Будьте любезны избавить меня от лишних хлопот, которыми чреваты ваши бесплодные попытки поставить на место тех, кто вам не подчинен. Во-вторых, если уж вы не можете без этого обойтись, то, по крайней мере, не совершайте еще одной глупости и не облекайте по доброй воле свои попытки в официальную форму, ибо эти документы являются всем и каждому ваше самомнение во всей славе его при скальпеле, стетоскопе и нимбе в довольно-таки неприглядном виде. «И в-третьих, проделав все это, не надейтесь, что я буду вытаскивать вас из лужи, в которую вы сели». Что, по-вашему, я, собственно, должен сделать? Переслать вашу кляузу начальнику энергетического управления? Поскольку он занят не меньше, чем я, или, во всяком случае, немногим меньше, то, ознакомившись с этой вашей перепиской, он испытает точно такое же раздражение. Безусловно, он предпишет директору Хауланду выяснить причины перебоев в подаче энергии вашему медцентру. Однако вы можете быть заранее уверены, что поле энергопередающих цианидов или теория взаимодействия третичной тривольтовой зоны трансмиссии или какой-то еще причастный к этому фактор окажется абсолютно темным и непостижимым. А потому ни вы, ни я никогда не разберемся, были ли порожденные им помехи справедливым воздаянием, мелочным сведением счетов или проявлением чьего-то чувства юмора. Извольте запомнить, что я не желаю, чтобы меня втягивали в какую-нибудь авантюру, тем более, что эти перебои явно не причиняют вашим больным ни малейших неудобств, иначе вы написали бы об этом прямо и недосмысленно. Следовательно, они только слегка ущемляют ваше самомнение, а мешать этому было бы с моей стороны по меньшей мере неуместно. Однако, разрешите мне дать вам совет. Совершенно очевидно, что у вас есть только два выхода. А вы можете приказать директору Хауланду встать на задние лапки. В этом случае директор без сомнения внезапно обнаружит, что эти перебои свидетельствуют об угрожающей перегрузке флорнетических кабелей межконтинентальной энергетической сети. Или чем-нибудь еще не менее приятным. И к вам прибудет аварийная бригада, после чего вы поймете, насколько спокойнее было бы для вас оставаться при теперешних перебоях. «Б. Вы можете послать короткую телеграмму, благородно извинившись за недопустимый тон вашего послания от шестнадцатого чистилища и объяснив его переутомлением, как оно вероятно и было на самом деле. Выразите готовность оказать всяческое содействие в разрешении этой загадки». «Я официально уполномочиваю вас обратиться для этой цели к уже закрытым историям болезни. Буду с интересом ожидать результатов ваших совместных изысканий, так как, откровенно говоря, мне очень хотелось бы узнать, каким образом человек сумел пройти пешком в одиночестве 300 миль по черному аду, когда в его распоряжении имелось только 2 литра воды, а на всем пути не было ничего, кроме высохшей растительности и песка». Я посылаю дополнительные запросы относительно этого случая и рекомендую вам побыстрее начать изыскание, если вы хотите, чтобы честь разгадки тайны досталась вам. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение четвертой из серии. 14. Искупление 2208 -го года. От р Стюарта Белчера, директора медцентра «Зеленых холмов». Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы, относительно Сэма Мэтьюса, кодовый номер 081 МСВН-2. «Сэр, на ваш запрос отвечаем «да», у нас был больной Сэм Мэтьюс. Он прибыл из медцентра рыжей пыли, смирительной рубашки повышенной прочности, и мы отправили его дальше в капсуле с мягкой обивкой. Что касается его состояния, то если вы разрешите мне обойтись без специальной терминологии, он явно не в себе». Поставить более точный диагноз право не берусь. Мы отправили его прямо в озера. Прибыл он сюда 16-го чистилища, а избавились мы от него 18-го. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение четвертое из серии. 15-е чистилище 2208 года. От Мартина Мэри Уэллш, директора главного медцентра «Озера». Кунтика Эдкарту, начальнику медицинской службы. Относительно Сэма Мэтьюса, кодовый номер 082-MSLM-2. «Сэр, да, у нас на излечении находится больной Сэм Мэтьюс. Мистер Мэтьюс помещен в нашу клинику для иногородних. Его заболевание чрезвычайно интересно и, на мой взгляд, позволяет глубже проникнуть в природу религиозного фанатизма. Видите ли, мистер Мэтьюс, будучи механиком, много лет обслуживал установки, преобразующие солнечную энергию в пустыне Черный Ад. Однажды, когда он находился в ее центральной части, внезапно налетевший смерч перевернул его пескосани». При этом пострадала цистерна с водой, и он оказался в одиночестве в безводной пустыне. Психическое потрясение не могло не быть тяжелым. Его лечащий врач, доктор Шнуди, постепенно выявляет систему символов, позволяющую судить о состоянии его подсознания. Но, само собой, разумеется, процесс этот ускорен быть не может. По-видимому, у Мэтью забыли галлюцинации. Он убежден, что находится под покровительством пророка Умэтьи. Кстати, Шнуди считает имя этого пророка весьма любопытным символом. К тому времени, когда Мэтьюс выбрался из пустыни, он твердо уверовал в реальность своего бреда. Однако его скрытый фанатизм стал явным только когда ему сообщили, что его отправляют обратно в черный ад. Он заявил, что не поедет туда, поскольку должен идти дальше в землю обетованную, как повелел ему пророк. «Мне кажется, этот случай...» представляет собой благодарнейшую почву для теоретических изысканий. Шнуди лечит его психоз с помощью, так сказать, психогидротерапии. Пациенту предлагается как можно больше купаться и кататься на лодке. Курс лечения проходит успешно, несмотря на периодические рецидивы. Мы надеемся в конце концов добиться полного излечения. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение шестой из серии. 23-го искупления 2208-го года. Кэткарт Баумгартнеру. 081-РМ-МС-3. Относительно Сэма Мэтьюза. Ну, милый мальчик, мне хотелось бы знать, насколько продвинулись ваши изыскания. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение четвертое из серии. 24 искупление 2208 -го года. Баумгартнер Кэткарту. 081 РМ МС-4. Сэр, могу сообщить только, что Мэтьюс бредил, когда поступил к нам и, несомненно, был сумасшедшим, когда мы отослали его в Зеленые Холмы. Лечение вначале шло успешно, но нам пришлось прервать курс из-за катастрофы с грузовой ракетой, в связи с чем мы некоторое время не могли уделять Мэтьюсу необходимого внимания. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 9 30-го искупления 2208-го года. Кэткарт Баунгартнеру 081-РММС-5. Относительно уклонения от прямого ответа. «Мой дорогой мальчик, возможно, вы и не поверите, но на этой планете есть места и похуже рыжей пыли». В частности, мне хотелось бы обратить ваше внимание на медицинский пункт 116, расположенный в области, получивший экзотическое наименование «Ш» в честь звука, который раздается, если там плюнуть на песок. Пункт 116 расположен в центре впадины, напоминающий широкую чашу. Когда солнце стоит над этой впадиной в зените, у человека, находящегося там, могут одновременно обгореть все части тела, Независимо от того, обращены ли указанные части вверх, вниз, на север, на юг, на восток или на запад. Из-за весьма высокой сейсмической активности медпункт находится на поверхности и помещается в здании, установленном на больших салазках, которые смягчают толчки во время землетрясений. К несчастью, период упругих колебаний салазок не всегда совпадает с периодом сейсмических волн, а потому, когда Земля опускается, здание приподнимается, и наоборот. В результате оно сильно обвештало и, в частности, пострадала термическая изоляция. Учтите, этот пункт уже давно бездействует, так как мне пока не удалось найти для него врача, обладающего всеми желательными качествами. Мне хотелось бы обратить ваше внимание и на следующее. Медицинская служба чрезвычайно заинтересована в том, чтобы узнать, каким образом Мэтьюзу удалось столько времени обходиться без воды. Разумеется, вы можете не утруждать себя этой проблемой, если она кажется вам скучной. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение шестое. «Третье августа 2208 года. Баумгартнер Кэткарту. 08 РММС-6. «Сэр, высылаю копии всех документов, относящихся к нашему бывшему пациенту Сэмю Люмэйтезу. Я отдаю себе отчет, что указанный больной остался в живых после довольно долгого пребывания в весьма неблагоприятных условиях, и что это может представлять известный интерес». Однако наш медцентр не располагает необходимым оборудованием для исследования причин этой аномалии. У нас нет достаточно мощной счётно-вычислительной машины для обработки имеющихся данных. Но в любом случае проверка подобных данных их анализ и теоретические обобщения в обязанности сотрудников этого медицинского центра не входят. 6 августа 2008 года. Кеткард Бамкартер 081 РМС7 относительно перемещения «Сэр, с момента получения этой телеграммы вы отстраняетесь от обязанностей директора медицинского центра «Рыжей пыли» и переводитесь на медицинский пункт 116. Вы отправитесь туда с первой же разовой ракетой, следующей через Чернадскую вододобывающую станцию «Южное пекло». Вам предлагается... А. Отремонтировать помещение медпункта 116, сделать его пригодным для обитания... Б оставаться на пункте 116 впредь до особого распоряжения, поддерживая его в рабочем состоянии и снимая показания всех приборов, регистрирующих солнечное излучение, температуру, влажность, атмосферное давление, скорость ветра, частоту и силу полевых борций, клонов, оползне, сейсмических толчков и так далее и тому подобное. В оказывать медицинскую помощь обитателям экваториального района преобразования солнечной энергии. Для облегчения объездов вашего участка медпункту 116 придаются одни, без касания модели СТВ-4. При пользовании этим транспортным средством вам предписывается сугубая осторожность, поскольку поломки транспортных средств, особенно в длительные периоды засухи, являются основным фактором, поднимающим кривую смертности в экваториальном районе преобразования солнечной энергии. Учтите, что ввиду электромагнитных бурь, а также высокой метеорологической и сейсмической активности, помощь извне может быть оказана далеко не всегда. 12 августа 2208 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы. Роберту Хауленду, директору Чернадского округа пс Относительно выживания в пустыне. Кодовый номер 081 МСКС-1. Сэр, прилагаю записи того, что Сэм Мэтьюс говорил в центре рыжей пыли. По-видимому, он считал, что умирает, и пытался сообщить какие-то сведения, которым придавал особую важность. Вот, например, его разговор с медицинской сестрой. Вам вредно говорить, мистер Мэтчерс, лежите спокойно. Нет, мне нужно сообщить. Не теперь. Но ведь дело идёт о моих товарищах, послушайте. Лягте, вам вредно говорить. Плевать, я ведь знаю, что не вытяну, но у других может и выйти. Значит так. Конечно, вы поправитесь, а сейчас я должна сделать вам. Запишите, что я скажу, ладно? Про крыцу всё верно, можно есть траву и всё другое. Можно есть сухие колючки, можно... Ну, конечно, можно, можно. Но только живьём, варить её нельзя. Лягте, пожалуйста. Так вы запишите? Конечно, только дайте я засучу вам рукав. А уж тогда можно есть что угодно, даже колючки. У вас в желудке они становятся водой. Лежите тихо, а мы приготовим автошприц. Ну вот и всё. Но вы запишите, вы поняли? Конечно, колючки варить не надо. А теперь... Нет, вы все перепутали. Варить не надо крысу. Да, да, варить надо колючки, а крысу варить не надо. Лягте, лягте. Не то. Есть надо в сыром виде. Колючки вообще-то не надо. Лягте, вот так. Нет, ну крысу. Вы очень важно крысу. Да, да, конечно. Фух, наконец-то он заснул, доктор Хинмут. Успокаивая пациента, старайтесь ограничиться общими местами. Избегайте частности. Судя по этому разговору, мэтти старался что-то объяснить. Я был бы вам весьма обязан, если бы вы сообщили мне, о чем, по-вашему, могла идти речь. 18 августа 2208 года от Роберта Хауленда, директора Черноадского округа ПЭСЭ. Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы. Относительно выживания в пустыне. Кодовый М081 МСКС-2. Сэр, большое спасибо. Я уже давно пытался получить эти записи. Что касается крысы, о которой говорил Мэтьюс, это своего рода поверье. Оно касается песчанки, зверька, который роет норы под кустами челаки у высоких стеблей солнечного камыша. Этот зверек ведет активный образ жизни в те месяцы, когда вся остальная местная фауна погружается в летнюю спячку. Согласно поверью, если человек поймает песчанку, вырежет ее пищеварительный тракт и съест его сырым, он сможет жить в пустыне без воды. Считается, что именно в этом заключается секрет била пустынника одного из первых поселенцев, прославившегося тем, что он несколько раз выходил из пустыни живым, когда уже никто не сомневался в его гибели. Я никогда не относился к этим россказням серьезно и не думаю, чтобы кто-нибудь пытался проверить их экспериментально, учитывая необходимые условия подобного эксперимента. Впрочем, я ищу добровольцев. 7 сентября 2208 года. Хауленд Кэткарту. 081 МСКС-3. Сэр. «Ну, отыскать добровольцев оказалось очень нелегко, и дело кончилось тем, что я обещал недельную командировку в самое злачное местечко на всем полушарии. Однако опыт мы поставили. Не спрашивайте меня, как это возможно, только один доброволец обходился без воды почти три недели, а другой — шестнадцать дней. Эти результаты далеко не каждому покажутся убедительными, но я сообщил о них во все округи ПЭСы. Теперь у человека, заблудившегося в пустыне, Будет шанс выжить. 19 сентября 2208 года. К Эдкарт Хауленду. 081 МС КС-4. Сэр, примите мои поздравления. У меня самого уже целая клетка песчанок и ни одного добровольца. Как называется это ваше злачное местечко? Когда добровольцы найдутся, я намереваюсь поставить такой строгий эксперимент, что ни один человек в здравом уме не усомнится в его результатах. Разумеется, это относится далеко не ко всем. Принцепс Венера, 30-я актнаядыка 2208 -го года Доктор Чарльз Д.П. Бенкрофт, президент Международной Федерации, сегодня выразил порицание доктору Куинси Кэткорту за его мистификацию с песчанкой. С беспрецедентной резкостью доктор Бенкрофт публично заявил, «Эта нелепая пародия на эксперимент сделает венерианскую науку мишенью для насмешек всех солидных научных организаций Солнечной системы». Многочисленные вопиющие ошибки в этом широко опубликованном, следовало бы сказать, широко разрекламированном отчете, превращают его в подлинный трактат на тему, чего следует избегать в науке. Во-первых, использованный препарат не был чистым, даже если считать, что в отчете даны истинные результаты, невозможно установить, какой фактор или факторы явился тому причиной. Во-вторых, нелепо предполагать, будто подобные результаты вообще возможны. Вне всякого сомнения, действие желудочного сока должно разрушить проглоченную ткань и уничтожить предписываемое ей волшебное свойство превращать пищу в питье. В-третьих, если даже предположить, что ткань эта не поддается воздействию желудочного сока, она, безусловно, будет извергнута из организма благодаря перистальтике. Перечисленного вполне достаточно, чтобы выявить слабости этого эксперимента. Они ясны даже людям, далеким от науки. Однако взгляд ученого немедленно замечает в нем и другие недостатки. Этот эксперимент лишен изящества. В нем нет той законченности, которая сообщает опыту достоверность. Кроме того, он статистически не обработан. Подобной подтасовки нет оправдания. Я призываю доктора Кэткарта публично сознаться, что его так называемый эксперимент всего лишь мистификация. В этом случае венерианской науке, может быть, удастся хоть частично сохранить то доверие, которым она пользовалась ранее. Центральное агентство Венера, 4-я Янвефмара 2209 -го года Доктор Куэнси Кэткарт, начальник медицинской службы, ответил сегодня на критические замечания доктора Чарльза Д.П. Бэнкрофта, назвав доктора Бэнкрофта педантом, трудолюбиво топчущимся на одном месте. Доктор Кэткарт заявил «В той весьма условной организации, членами которой мы оба являемся, доктор Бэнкрофт выступает в роли администратора, а не ученого. Как ученый, я отказываюсь принимать всерьез выводы, опирающиеся на суждения доктора Бэнкрофта». Продемонстрировать ненаучность его заявления не составляет никакого труда. Во-первых, он строит свои доказательства на предпосылке, что мой эксперимент может скомпрометировать венерианскую науку в чьих-то глазах. Это сокрытие фактов из опасения утратить популярность. Во-вторых, он заявляет, что эксперимент не может быть полноценным, поскольку он не соответствует его априорным утверждениям. Это попытка опровергнуть объективную реальность ссылкой на любимые теории. В-третьих, он заявляет, что эксперимент неязщен, и следовательно не может быть верным. Это подчинение науки эстетическим категориям. в четвертых он сетот, что эксперимент статистически не обработан. Заметьте, что каждый доброволец съел пищеварительный аппарат одной песчанки, а затем, находясь под непрерывным и тщательным наблюдением, обходился без воды точно указанное число дней, часов и минут. Задача всякого эксперимента – доказать какое-то положение, причем его результаты должны излагаться так, чтобы их можно было подвергнуть независимой проверке. Уснащать же описание эксперимента не относящимися к делу данными и ненужными диаграммами и расчетами только для того, чтобы придать ему научный вид, в высшей степени – ненаучно. Возражение моего достопочтенного коллеги – это возражение схоласта и педанта, а не ученого. В науке… «Теории опираются на факты, а не факты на теории». принципс Венера, 6-е Йен-Вифмара, 2209-го года Восемью голосами против четырех комиссия по кадрам и назначениям уволила доктора Куинси Кэткарта с поста начальника медицинской службы. Комиссия по профессиональному поведению единогласно вынесла официальное порицание доктору Кэткарту за непрофессиональное поведение. Рэдбоун, Венера, 8-е Янвифмара 2209-го года Доктор Квинси Кэткарт, бывший начальник медицинской службы, сделал короткое заявление по поводу снятия его с занимаемого поста и официального порицания, которое вынесла ему Междунаучная Федерация. Доктор Кэткарт сказал... Прибегнув к подобным мерам, руководящие органы так называемой Межнаучной Федерации показали, что они состоят главным образом из подхалимов, покорно поддакивающих администратору, который, как я это продемонстрировал, не имеет ни малейшего представления о настоящей науке. Эти люди, разумеется, могут разделять позицию любого человека. Я разделяю позицию Галилея. Принцепс Венера, 8-е Янвефмары 2209-го года Семью голосами против пяти квалификационная комиссия лишила Куинси Кэткарта профессионального статуса на неопределенный срок. Представитель комиссии объяснил. Это означает, во-первых, что Кэткарт лишается права заниматься медицинской практикой, и во-вторых, что никакие его статьи или сообщения не могут приниматься органами, предназначенными для распространения профессиональной информации или мнений. Эта мера была принята для предотвращения пагубных публичных разногласий. Рэдбоун. Венера. 16 апреля 2209 года. Сегодня сюда добрались два старателя, совсем обессилевшие от тягот пути от недосыпания, и рассказали о труднейшем путешествии, которое они проделали без воды через солончаки и саламари. По их мнению, они остались в живых благодаря ночным переходам, точной карте и двум сырым песчанкам. Флерниш. Венера. 1 мая 2209 года. Местных врачей поставило в тупик заболевание 14-летнего мальчика, который ест траву и отказывается пить, причем, по-видимому, безвредных для себя последствий. Он утверждает, будто съел песчанку. Сухостой. Венера. 26 мая 2209 года. Хэнк Джей Персиваль, владелец торгового заведения «Последняя возможность», сообщает о большом спросе на песчанок среди старателей, геологов и электромонтажников, отправляющихся на плато «Пекло». Принцепс Венера 29 мая 2209 года Эксперименты, поставленные под эгидой Междунаучной Федерации, продемонстрировали, что эффективность введения песчанки в человеческий организм для предупреждения его обезвоживания не более чем миф. Серии опытов с заранее определяемыми количествами растертой пищеварительной ткани лабораторных песчанок не показали никакого статистически достоверного увеличения стойкости организма к обезвоживанию. Южное пекло. Венера, 10 июня 2209 года. Сегодня утром сюда вышел Филипп Баумгартнер с медпункта 116 и помещен в больницу в тяжелом состоянии. Перед тем, как потерять сознание, Баумгартнер объяснил, что его пескосани сломались дней 10-12 назад, и дальше он шел пешком. К его рюкзаку была привязана проволочная клетка, устланная стеблями солнечного камыша. Она была пуста, Такие клетки для содержания аварийных песчанок продаются в местных лавочках на случай, если покупатель заблудится в пустыне без воды. Принц Венера, 22 июня 2209 года. По распоряжению РК Харлинга главы санитарного надзора всякая продажа песчанок и родственных им грузунов для использования в целях предотвращения обезвоживания с нынешнего дня запрещается как представляющая опасность для здоровья населения и прямо через возможное заражение потенциальной микрофлоры их кишечника и косвенно из-за бытующего суеверия, будто внутренние органы песчанки препятствуют обезвоживанию человеческого организма». Этот миф был полностью опровергнут с помощью строгих научных экспериментов. Сухостой. Венера. 26 июня 2209 года. Хэнк Джей Персиваль, владелец торгового заведения «Последняя возможность», заявил сегодня, что он продолжает продавать песчанок любителям животных для содержания в клетках. Конец пути. Венера. 27 июня 2209 года. Сандра Караджана, туристка, заблудившаяся во время охоты в пустыне, была наконец найдена после интенсивных поисков в районе минеральных равнин. мест Караджана сообщила, что она поймала песчанку. «Мне было очень трудно убить бедняжку», — сказала она, — «и я чуть не умерла, когда?» «Ну вы знаете, что полагается делать в таких случаях, но потом я чувствовала себя прекрасно». Принцепс Венера, 6 июля 2209 года Глава санитарного надзора Р.К. Харлинг предупредил сегодня, что он будет возбуждать судебное преследование во всех случаях незаконной продажи и приобретения песчанок. Мистер Харлинг добавил, что будет преследовать нарушителей, применяя все средства принуждения, имеющиеся в его распоряжении. Принцепс Венера, 8 июля 2209 года Сегодня санитарный надзор сообщил о результатах химического анализа пищеварительных органов песчанки, который был произведен независимой и весьма солидной лабораторией. Никаких агентов, препятствующих обезвоживанию, обнаружено не было. Сухостой. Венера. 10 июля 2209 года. Сегодня утром в окрестностях поселка было обнаружено два трупа инспекторов санитарного надзора. Результаты расследования указывают, что инспекторы Саннадзора, по-видимому, убили друг друга во время перестрелки. Причина перестрелки неизвестна. Южное пекло. Венера, 14 июля 2209 года. Сегодня утром из обломков служебных пескосаней был извлечен труп инспектора Саннадзора. Результаты расследования указывают, что двигатель пескосаней взорвался. Шлаковые горы. Венера, 19 июля 2209 года. Обнаруженный позавчера труп инспектора саннадзора был отправлен сегодня в «Принцепс». Смерть была вызвана пулевым ранением в левую часть груди. «Принцепс. Венера. 20 июля 2209 года». Глава санитарного надзора Р.К. Харлинг объявил сегодня, что меры, принятые им против подпольной продажи песчанок, временно отменяются до завершения массовой кампании санитарного просвещения ведущейся среди населения. Принцепс, Венера, 22 июля 2209 года. Доктор Чарльз Д.П. Бенкрофт, президент Межнаучной Федерации, сообщил сегодня о результатах новой серии экспериментов для установления возможных последствий введения песчанки в человеческий организм. Кишечники 16 песчанок, выращенных в лаборатории санитарного надзора, были тщательно измельчены разделены на 100 долей, после чего каждая взвешенная доля смешивалась со взвешенным препаратом одного из местных растений. Ни в одном случае не наблюдалось статистически достоверного повышения содержания воды в результате добавления кишечника песчанки. Доктор Бенкров заявил, «Меня поражает, что люди продолжают верить в нелепый миф, несмотря на неоднократные негативные результаты научных экспериментов». Сухой колодец. Венера. 28 июля 2209 года. 16 слушателей, расположенного здесь исправительного профессионального института, покинули его за последний месяц. Предполагается, что заключенные совершают побег сразу же после того, как им удается поймать песчанку. Ввиду удаленности института от населенных районов и полного отсутствия в его окрестностях воды, постройка внешней ограды была в свое время сочтена излишней. Принцепс, Венера, 4 августа 2209 года Руководство Междунаучной Федерации сообщило сегодня о новых мерах, которые принимаются для уничтожения суеверных представлений о песчанке. С помощью координированной наглядной пропаганды у населения будет выработана психологическая брезгливость к вышеуказанному суеверию. В частности, был упомянут тривизионный фильм «Катастрофа в пустыне», который, по словам представителя МФ, шаг за шагом иллюстрирует причинную цепь, ведущую от безоговорочного принятия суеверия к проверке его на практике, когда семейные пескосани терпят аварию в пустыне. Следует гнетущий эпизод с песчанками, а затем мы становимся свидетелями духовной и физической гибели семьи. «Особенно ужасен момент, когда они начинают жевать солнечный камыш и другую растительность того же типа и с отчаянием убеждаются, что сухие стебли не превращаются в воду. На главной роли мы пригласили Питера Девьянова и Селесту Силсайн, две звезды нашего тривидения И на наш взгляд их игра великолепна и чрезвычайно убедительна. Одно дело услышать, что бабушкины сказки ложь, и совсем другое убедиться в этом собственными глазами». Еще одно ответственное лицо заявило «Мы намерены с корнем вырывать, это суеверие. Мы пустим в ход все средства». 26-е оморожение 2212 года. От Пресли Марка, директора Координационного центра научных исследований Земли-2. Полковнику Джей Джей Конраберту, начальнику базы Стилуэлл Земля-2. Относительно обезвоженной воды. Кон, простите, что задержался с ответом, но у нас тут была небольшая неприятность. Какой-то идиот смазал аппарат для сжижения воздуха. На вопрос, существует ли способ сгустить воду без замораживания, я, конечно, ответил бы «нет», но мне что-то такое смутно припоминается. В чем, собственно, заключается ваша проблема? 27-го оморожения 2212-го года От Джей Джей Кон Роберта, начальника базы «Стилуэлл» «Земля-2». Пресс-лимарку директору КЦНИ относительно наблюдательных постов. «Пресс. Проблема заключается в тех 18 изолированных наблюдательных постах, которые разбросаны по этому морозильнику. Задача их снабжения вгонит меня в гроб. Я подавал в соответствующие инстанции рапорты указывая, что эти посты никому не нужны». что всякое прибытие извне, будь то звездные пришельцы, космолеты-контрабандистов, межпланетные пираты и тому подобное, неминуемо зафиксируется приборами. Генералы объяснили мне, что приборы можно обмануть, и что визуальные наблюдения полезны и необходимы для дополнительной страховки. Вот так-то. Но местность у нас тут довольно-таки гористые и наблюдательные посты расположены на большой высоте и врезаны в одинокие пики, из которых открывается широкий вид». Снабжать их с воздуха мы не можем из-за ураганных ветров и вообще из-за крайне сложных метеорологических условий. И мы снабжаем их без помощи техники. Никакая машина, никакие вьючные животные тут помочь не могут. Нам все приходится делать вручную. Каждая доставка на посты всего необходимого превращается в многодневное сражение. И главная наша трудность – вода. Летом она расплескивается и разливается, зимой же снег загрязняется спорами паразита, обитающего в кишечнике одиноких гигантских волков, которые утоляют жажду снегом. Этот паразит весьма опасен для людей, что усложняет ситуацию с первого снегопада до середины лета. Да, я знаю, что можно пользоваться вторичной водой, но учтите, наш бюджет, условия, в которых мы работаем, и малонаучный подход к ситуации со стороны рядового состава. К тому же эти одинокие гигантские волки завели привычку устраивать логово под навесами наших установок, преобразующих снег в кипяченую воду. Все вышеперечисленное – только примеры тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и список этот далеко их не исчерпывает. Причем одно обстоятельство оказывается связанным с другим – этого нельзя сделать по такой-то причине, а того еще по такой-то Но если бы нам удалось покончить с проблемой доставки воды со всеми ее осложнениями – жидкой формой, температурой замерзания, микропаразитами, установками для растапливания снега, гигантскими волками – вот тогда бы все стало гораздо проще». «Не могли бы вы разработать какую-нибудь желатинообразную массу, которая застывая превращалась бы в порошок? Человек глотает порошок, а он у него в желудке превращается в воду, и неважно, если он будет весить вдвое больше воды, мы с радостью готовы таскать лишнюю тяжесть, только бы обойтись без осложнений». Двадцать девятого оморожения две тысячи двести двенадцатого года. От Марка, КЦНИ, Джей Джей Конн Роберто Стилуэлл. Относительно нежидкой, незамороженной воды. кон кажется, я напал на довольно-таки фантастическую возможность разрешить ваши затруднения. Речь идет об открытии, сделанном на Венере. Как и следовало ожидать, тамошние бонзы набросились на исследователя. Не проявляя оригинальности, я разберусь, что к чему и дам вам знать. 16 сентября 2212 года. От марка КЦНИ Джей-Кон Роберту Стилуэлл относительно безводной воды. Кон, ознакомившись с венерянской наукой, я узнал, что в тамошних пустынях водится зверушка, именуемая песчанкой, которая благоденствует, питаясь сухими растениями, пока все остальные животные погружаются в летнюю спячку. Местные старожилы давно об этом знали, и кто-то из них, очутившись в пустыне без воды, Решил съесть песчанку и посмотреть, не заменит ли ему сухой камыш воду и пищу. Совершенно очевидно, что это средство помочь ему никак не могло, но он испробовал его и выжил. Наши эксперименты показали, что в пищеварительной системе этих зверьков существует культура микроорганизмов, способных расщеплять целлюлозу. Мать-песчанка передает эти микроорганизмы детенышам, кормя их в первые недели жизни с рыгиваемой пищей. Когда человек съедает песчанку, желудочный сок, естественно, начинает разрушать эти микроорганизмы, однако человек съедает песчанку в отчаянной надежде, что теперь он сможет переваривать сухие стебли, а потому сразу же принимается их жевать. Микроорганизмы берутся за работу и производят, в частности, нечто вроде пылеобразного древесного угля и воду. Видите ли, целлюлоза – это C6H10O5 или C6H2O5. Не забывайте только, что водород и кислород, образуя гидрат, не превращаются при этом в воду. Указанный микроорганизм выходит из этого положения, но пока не спрашивайте меня, как. Чтобы разобраться в этом, нам потребуется время. Но вот вам ваша сухая вода, если лишний вес вас не пугает. По-видимому, венерянские ученые-мужи подчевали своих лабораторных песчанок кормом, содержавшим крахмал, и давали им воду. А вышеуказанный микроорганизм по каким-то причинам не любит крахмала и гибнет из-за отсутствия целлюлозы. Таким образом, их эксперименты продемонстрировали, что реальные факты были лишь плодом воображения, после чего они вдолбили это откровение в головы местных жителей с помощью всех возможных средств научной пропаганды. «Мило, не правда ли? Но вернемся к нашей задаче. Мы проверяли культуры этого микроорганизма на разных формах целлюлозы и установили, что его вполне устраивают древесные опилки. Посылаю вам его культуры и живых песчанок для использования по вашему усмотрению. Не знаю, разрешит ли это ваши трудности, но, во всяком случае, какой-то шаг вперед уже сделан. Кстати, мы обнаружили, что наилучшие результаты дает свежий пищеварительный аппарат песчанки». Сообщите мне, какое разрешение этой проблемы можно будет найти, прибегнув к помощи военной дисциплины. Нам будет очень интересно посмотреть, как венерианская наука выйдет из положения после того, как мы опубликуем наше сообщение. А сделаем это особым способом. Уинси Кэткарт, местный торговец с семенами, опубликовал в газетах текст письма, который он получил от доктора Джей горовица одного из руководителей весьма уважаемого координационного центра научных исследований Земли-2. Доктор Горовитс, в частности, пишет, «Мы хотели бы публично признать ваш приоритет в исследовании этой важной проблемы и указать, что ваши выводы полностью подтвердились. Ваши исследования в значительной степени облегчили стоявшую перед нами задачу». Мистер Пресли Марк, директор КЦНИ, предложил присудить вам нашу почетную медаль и сопутствующую ей премию. Как вам, возможно, известно, премия эта не присуждалась уже три года, а потому сумма ее, соответственно, возросла. Мы известим вас! Принцепс, Венера, 18 августа 2212 года Би Элс представитель юридического отдела Междунаучной Федерации, указал сегодня, что Квинси Кэткарт, редбонский торговец с семенами, согласно закону, не имеет права принимать плату, награды, премии, возмещения или иные вознаграждения за деятельность, которой ему запретили заниматься правомочные органы. Согласно статьям 223, 224 и 226 Уголовного кодекса, Кэткарт обязан отказаться от вознаграждения или принять все последствия своего поступка. Рэдбоун, Венера, 20 августа 2212 года Джей Харрингтон Сэвидж, видный принципский адвокат, гостящий у доктора Куинси Кэткарта, заявил сегодня, что так называемое предостережение юридического отдела Междунаучной Федерации является нарушением статьи 6 основ законодательства, которое прямо указывает, что никакой закон не имеет обратной силы. Доктор Кеткард вправе получать любое вознаграждение за исследования, проведенные в прошлом, когда его высокая квалификация полностью признавалась соответствующими органами. Любая попытка Межнаучной федерации воспрепятствовать ему в осуществлении этого права повлечет за собой принятие соответствующих юридических мер. Принципс Венера, 22 августа 2212 года. Эр-Джей Роклеш, совладелец фирмы Savage и Роклеш, объявил сегодня, что он представляет родственников 162-х человек, погибших в пустыне от голода и жажды. Мистер Роклеш подчеркивает, эти люди стали жертвой пропагандистской кампании, предпринятой Межнаучной Федерацией, которая буквально вырвала из их рук средства спасения и тем самым убила их. Принцепс Венера, 23 августа 2212 года Пиэлс Нилс из юридического отдела Междунаучной Федерации сообщил сегодня, что Междунаучная Федерация готова сделать жест примирения в адрес бывшего коллеги и не будет настаивать на том, чтобы Куинси Кэткарт отказался от вознаграждения за прежние исследования. Однако Кэткарт должен помнить, что он не имеет права в настоящем или в будущем заниматься медицинской практикой или вести соответствующие исследования. Рэдбоун Венера. 24 августа 2212 года. Джей Харрингтон севич адвокат доктора Кэткарта, предостерег сегодня межнаучную Федерацию, что в этом деле какие бы то ни было жесты примирения юридически неправомерны. Заявление межнаучной Федерации от 23 августа 2212 года подразумевает, что Федерация присваивает себе право прощать или не прощать нарушение закона по своему усмотрению. «Это ставит под сомнение законность деятельности Федерации и ее соответствие статьям 66, 67 и 68, регулирующим взаимоотношения государственных учреждений и граждан Венеры. Мы взвешиваем все весьма серьезные потенциальные следствия указанного заявления. В случае необходимости мы обратимся к суду, чтобы положить конец произволу и беспринципности, которыми чревата подобная позиция Принцепс. Венера. 26 августа 2212 года. Байрон Т. Фишер, известный писатель-популяризатор, прибыл сегодня на космическом лайнере Королева Космоса. Мистер Фишер собирает материалы для своей новой книги «Мученики и деспоты науки». Сухой колодец. Венера. 29 августа 2212 года. Сегодня на рассвете сюда вышли три заблудившихся туриста, которые заявили, что своим спасением они обязаны песчанкам и сухому чалаке. Они предъявили официальные брошюры, выпущенные для туристов Межнаучной Федерации и предупреждающие, что старинное поверье, будто проглатывание пищеварительного аппарата песчанки способно уничтожить потребность в воде, представляет собой беспочвенную выдумку. Научные эксперименты показали, что песчанки нуждаются в обыкновенной воде точно так же, как и все другие живые существа. Все трое туристов утверждают, что эта брошюра их чуть было не погубила. Принцепс. Венера. 6 сентября 2212 года. Во время весьма бурных заседаний руководящих органов Междунаучной Федерации сегодня были приняты следующие решения. Доктор Чарльз Д.П. Бенкроф по состоянию здоровья сложил с себя обязанности президента. Квалификационная комиссия единогласно отменила свое прежнее решение и вернула диплом доктору Куинси Кэткарту, бывшему начальнику медицинской службы. Комиссия по профессиональному поведению в один голос отклонила предложение отменить официальное порицание, вынесенное доктору Кэткарту, чья фамилия, однако, вновь включена в списки врачей. Кроме того, значительному обновлению подверглись штаты юридического отдела. Совет Федерации пока еще не выдвинул преемника доктору Бенкрофу и, по слухам, разделился на несколько враждующих фракций. Принцепс Венера, 8 сентября 2212 года Доктор Шерингтон Шейл приступил сегодня к исполнению обязанностей президента Междунаучной Федерации. Доктор Чарльз Д.П. Бенкроф вышел из состава Совета ее директоров и возглавил особую редакционную группу, занимающуюся вопросами внутреннего распорядка. В связи с избранием доктора Шайла президентом ММФ стал вакантным пост начальника медицинской службы. И комиссия по кадрам и назначениям единогласно одобрила назначение доктора Квинси Кэткарта начальником медицинской службы. Осведомленное лицо, пожелавшее остаться неназванным, заметило по этому поводу. Справедливость восстановлена, но остается посмотреть, будет ли от этого толк. 12 сентября 2012 года от конси кэдкарта начальника медицинской службы филиппу бамгартнеру медицинский пункт 116 относительно нового назначения кодовый номер 121 мsм 1161 «Сэр, в связи с уходами на пенсию и перемещениями в настоящее время освободился пост директора медицинского центра «Рыжей пыли». «Если вы согласны его занять, сообщите мне об этом при первом же удобном случае». «Я учитываю, что вам будет нелегко покинуть ваш нынешний пост до окончания сезона дождей, поскольку вверенный вам медпункт находится в центре естественной впадины». Если память мне не изменяет, здание медпункта водонепроницаемо и снабжено кабельным барабаном, позволяющим ему всплыть, а потом опять опуститься на полозье. Надеюсь, вы хорошо смазывали механизмы барабана. 26-го октноядыка 2212 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы. Роберту Хауленду, директору Черноадского округа ПСС. Относительно науки, уничтожающей суеверия Кодовый номер 121 МСКС-1. Сэр, мне кажется, вам следует ознакомиться со следующими отрывками из последней брошюры 2П-103, выпущенной издательством межнаучной Федерации озаглавленной «Простак знакомиться с биотехнологиями». Например, вот этот. Да, простак, в течение многих лет люди умирали в пустыне, хотя рядом с ними были неисчерпаемые запасы воды. Правда, скрытые в растениях, которые казались высохшими и бесполезными. В ту эпоху научно-исследовательские лаборатории Межнаучной Федерации еще не создали биаквы, но и тогда существовал способ избежать гибели в безводной пустыне. Для этого нужно было просто проглотить некоторые внутренние органы обыкновенной песчанки. «Ух ты, доктор, да неужто об этом никто не знал?» «Нет, простак...» Опрос населения, проведенный в апреле 2211 года, показал, что 92,65% лиц, ответивших на анкету, считали, что введение в человеческий организм внутренних органов песчанки не предотвратит его обезвоживание. 4,17% полагали, что это средство может оказать лишь частичное действие. И 2,49% заполнили анкету неправильно, Только 0,69% считали, что это полностью предотвратит обезвоживание, но подавляющая часть этой группы проживала в неосвоенных районах, примыкающих к пустыням и опиралась в своем заключении только на фольклор и суеверия Теперь мы настоятельно рекомендуем всем туристам всегда иметь при себе биакву, чтобы в случае необходимости, забыв нелепую брезгливость, прибегнуть к этому простому биотехническому средству получения воды из сухой растительной клетчатки». Вот так вот брошюра 2П-103 содержит еще много подобных страниц. Кстати, я сообщил в Координационный Центр Научных Исследований Земли-2, что первые эксперименты с песчанкой ставили вы. Честь открытия принадлежит вам, а не мне. 28-й окт 2212 года. От Роберта Хауленда, директора Чернадского округа ПСС. Куэнси Кэткарту, начальнику медицинской службы относительно песчанок. Кодовый номер 121-МС-КС-2. «Нет, сэр, шеи рисковали вы, да и в любом случае, на мой взгляд, приоритет принадлежит Биллу Пустыннику, но как его сейчас об этом известить? Если, однако, вы хотели бы что-то для меня сделать, то учтите, что я испытываю хронический недостаток квалифицированных кадров». Как вы, вероятно, помните, некоторое время назад один из моих механиков, Сэм Мэтьюс, был доставлен в медцентр рыжей пыли, попытался объяснить суть дела и, в конце концов, решил, что уж если его считают психом, то он может извлечь из этого кое-какое удовольствие. Он все еще наслаждается незаслуженным отдыхом в озерах. Не так давно один из моих сотрудников был там в служебной командировке и навестил Мэтьюса. Мэтью жаловался что по ночам ему кажется, будто его постель качается, как лодка на волнах. Он ходит, расставляя ноги точно старый морской волк. Некий доктор Шнуди, который его лечит, старается добраться до наиболее скрытых механизмов его подсознания и уже довел фантазию Мэтьюза до полного истощения. Другими словами, Мэтьюс сыт гидротерапией по горло. Он спит и видит, как бы очутиться в таком месте, где воды, по его словам, вокруг не будет совсем, разве что одна фляга. Надеюсь, вы пойдете ему навстречу, тем более, что я могу предложить ему как раз то, о чем он больше всего мечтает. 30-го актноядыка 2212 года. К Эдкарт Хауленду. 121 МСКС-3. «Сэр, рад сообщить, что Шнуди охотно выписал Мэтьюза, заявив, что по его Шнуди-мнению он, Шнуди, добился полного его излечения. Мэтьюс находится на пути к вам, и если вы повесите его посушиться с недельку на веревке, я думаю, он будет вполне готов приступить к исполнению своих обязанностей». А тем временем Шнуди, вдохновленный этим успехом, взялся за обработку своих материалов о сеансах с Мэтьюзом и готовит к публикации гигантский том, который, несомненно, принесет ему репутацию выдающегося ученого, весьма возможно, создаст его школу и, пожалуй, обессмертит его имя». История с Мэтьюзом является наглядным примером непрерывно продолжающегося победоносного наступления рациональных сил науки на невежество и суеверие. К сожалению, при некоторых обстоятельствах бывает нелегко решить «что тут что».